«Бедняжка Каролина», — усмехнувшись, сказал Обеспо, «Что ж, сама виновата». Джереми начал читать следующую запись. «Декабрь 1796. После второго приступа легочной гиперемии выздоровление шло медленнее, чем раньше, и восстановило мои силы в еще меньшей степени. Я висел над бездной на одной единственной ниточке, и имя этой ниточки — «Страдания». Элегантно оттопырив мизинец, Обис постряхнул пепел с сигареты на пол. «Обычная для тех времен фармацевтическая трагедия», – прокомментировал он. «Курс лечения тиаминхлоридом плюс немного тестостерона, и он бы у меня стал как новенький». «Вам никогда не приходило в голову», – добавил он, – «что львиная доля всех романтических произведений появилась на свет благодаря дурным врачам». «Я б лежа, как усталое дитя, всю жизнь проплакал горькими слезами». Прелестно. Но если бы тогда знали, как избавить беднягу Шелли от хронического туберкулезного плеврита, эти строки никогда не были бы написаны. Потому что лежать, как усталое дитя, и плакать горькими слезами – один из самых характерных симптомов туберкулезного плеврита. «Да и прочие выразители мировой скорби были, как правило, или больными людьми, или алкоголиками, или наркоманами. Любого из них я мог бы запросто лишить поэтического дарования». Обеспо поглядел на Джереми с волчьей усмешкой. В ее откровенной торжествующей циничности было что-то почти детское. «Ну-ну, послушаем, как старикан будет выпутываться из этой передряги». Декабрь 1796 читал Джереми. Кружащие около меня гиены стали такими навязчивыми, что вчера я решил от них избавиться. Я попросил оставить меня в покое, однако Каролина и Джон принялись возражать, сопровождая свои протесты бурными излияниями родственных чувств. В конце концов, я вынужден был сказать, что если они не уедут завтра к полудню, я велю своему управляющему прислать дюжину молодцов, которые выставят их из моего дома. Сегодня утром из окна я наблюдал их отъезд. Следующая запись была помечена 11 января 1797 года. В этом году я встречаю свой день рождения с гораздо более мрачными мыслями, чем прежде. У меня нет сил их записывать, Погода сегодня была прекрасная, необычайно теплая для зимы, и меня вместе с креслом перенесли на пруды. Зазвенел колоколец, и карпы в спешке устремились к месту кормления. Наблюдать за этими жестокими тварями одно из немногих пока еще доступных мне удовольствий. Их тупость лишена всяких претензий, а агрессивность зависит только от аппетита, и потому проявляется только временами. Люди же демонстрируют жестокость систематически и постоянно. Свои глупые поступки оправдывают религией и политикой, а свое невежество рядят в пышные одежды философии. Пока я наблюдал, как эти рыбины, тесняя и толкая друг друга, стараются отвоевать себе обед, словно дерущиеся за высокий пост священники, мои мысли вернулись к тому непростому вопросу, который так часто занимал меня прежде – Почему человек умирает в 70 лет, а рыба, прожившая 2-3 столетия, еще полна сил и здоровья? Я обсудил сам с собой несколько возможных ответов. Когда-то я, например, считал, что более долгий век карпа и щуки объясняется превосходством их водной среды над нашим воздухом. Но жизнь некоторых подводных тварей коротка, а отдельные виды птиц живут дольше человека. Затем я спросил себя, Не обязаны ли рыбы своим долголетием особой манере зачинать и выводить потомство? Однако и тут у меня возникли серьезные возражения. Самцы попугаев и воронов не анонируют, но совокупляются с самками. Слонихи не откладывают яиц, но вынашивают плод, если верить мсье де Бюфону, в течение 24 месяцев. Бюфон. Жорж Луи Леклерк, 1707-1788, французский естествоиспытатель. Но попугаи, вороны и слоны живут долго, из чего мы должны заключить, что причины краткости нашей жизни иные, нежели способ, коим мужчины оплодотворяют женщин, а те воспроизводят человеческий род. Единственная гипотеза, против которой я не нахожу явных возражений, такова – Пища рыб, подобных карпам и щукам, содержит некое вещество, предохраняющее их тела от порчи, коей подвергается большинство животных еще до своей смерти. С другой стороны, вещество, защищающее от порчи, должно наличествовать и внутри рыбьего тела, особенно, что естественно предположить, в желудке, печени, кишках и прочих органах, где перемешивается и усваивается пища. У животных же человек короток, например, у человека препятствующие порче вещества, видимо, отсутствуют. Возникает вопрос: можно ли ввести эти вещества, взятые из рыбьего тела, в человеческое? История не сохранила заслуживающих интереса упоминаний о случаях долгожительства среди прибрежного населения. Да и сам я никогда не замечал, чтобы обитатели портов и других мест, где часто едят рыбу, отличались особым долголетием. Однако из этого нельзя делать вывод, что препятствующее порче вещество не может быть получено человеком от рыбы, ибо прежде чем есть рыбу, человек ее варит, но нагревание весьма заметно влияет на свойства многих веществ, о чем говорит нам тысяча примеров. Более того, человек выбрасывает, как непригодные в пищу, именно те органы рыб, в коих разумнее всего искать препятствующее порче вещество. «Господи Иисусе!» — вскричал Обеспо, не в силах доли сдерживаться. «Только не говорите мне, что старый дурень собирается есть рыбье потроха в сыром виде!» Глаза Джереми, блестя за стеклами очков, скользнули по странице и мигом очутились на следующей. «Вы угадали!» Торжествующе воскликнул он. «Вот, послушайте, три первые попытки вызвали у меня непроизвольную тошноту, и я не смог ничего проглотить. Четвертая была успешнее, однако радость оказалась преждевременной, через две-три минуты меня вырвало. Только с девятой или десятой попытки мне удалось проглотить и удержать в себе несколько ложечек тошнотворного фарша». «Вот это называется мужество», — сказал Обеспо. «По мне, лучше воздушный налет, чем такие опыты». Тем временем Джереми не отрывал глаз от записной книжки. «Прошел уже месяц с тех пор, как я начал проверять свою гипотезу», — прочитал он. «Теперь я каждый день принимаю не менее шести унций сырых протертых кишок свежепотрошенного карпа». «А в этой рыбе», — медленно покачав головой, сказал Обеспо, — «больше разновидностей червей-паразитов, чем у любого другого животного». У меня просто волосы дыбом встают, когда я вас слушаю. «Вам не о чем беспокоиться», — сказал Джереми, продолжая читать. «Его светлость чувствует себя все лучше и лучше. Здесь отмечается необыкновенный прилив бодрости и сил в течение месяца марта, не считая возвращения аппетита, хорошей памяти и глубокоумия». «Какая прелесть Это глубокоумия!» — тоном знатока заметил Джереми великолепный обломок эпохи. Вы не находите? Настоящее Чиппендейловское слово. Чиппендейловское слово. Томас Чиппендейл, 1718-1779, знаменитый английский мастер мебельного искусства. Некоторое время он читал про себя, затем радостно объявил. В апреле он уже совершает часовые послеобеденные прогулки верхом на гнедом мерине, а ежедневная доза того, что он называет «пюре из потрохов и фекалий», достигла десяти унций. Обис вскочил со стула и принялся возбужденно мерить шагами комнату. «Черт побери», — выпалил он, — «это уже не шутка, это серьезно. Сырые рыбьи потроха, кишечная флора, блокировка, отравленная стеринами и омоложение». «Омоложение!» — повторил он. «Граф более осторожен, чем вы», — сказал Джереми. «Послушайте, я еще не могу определить, чему обязан своим новообретенным здоровьем, карпом, приходу весны или целительной силе природы». Обеспо одобрительно кивнул. «Правильный подход», — сказал он. «Что касается точного ответа», — продолжал Джереми, «то время покажет». Разумеется, если я ему поспособствую, что я и намерен сделать путем наблюдения нынешнего режима. Ибо гипотеза моя, пожалуй, будет подтверждена, если по прошествии некоторого срока я обрету не только прежнее здоровье, но и заряд бодрости, коим обладал лишь в юношеские годы». «Браво!» — воскликнул Обеспо. «Хотел бы я, чтобы дядюшка Джо научился смотреть на вещи, как этот граф, с научной точки зрения». «Впрочем, — добавил он вдруг, вспомнив о Нимбутали и детской вере стойта в его медицинское всемогущество, — «впрочем, я бы этого не хотел. Это повлекло бы за собой определенные неудобства». Он усмехнулся своей шутки, понятной ему одному. «Ну-с, давайте почитаем дальше историю болезни», — прибавил он. «В сентябре он уже может, не уставая, ездить верхом по три часа подряд» сказал Джереми. Затем он возобновил свое знакомство с греческой литературой и, как я вижу, очень нелицеприятно отзывается о Платоне, после чего мы не имеем записей до 1799 года. «Не имеем записей до 1799-го?» негодующе повторил Обеспо. «Старый хрыч! Это ж надо бросить на самом интересном месте и оставить нас с носом!» Улыбаясь, Джереми глянул на него поверх дневника. Но ну, не совсем с носом, сказал он. Я прочту вам первую запись после двухлетнего перерыва, и вы сами сможете сделать вывод относительно состояния его кишечной флоры. Он слегка откашлялся и начал читать в своей обычной манере под миссис Гаскел. Май 1799. -го. Самыми отъявленными распутницами, особенно среди знатных дам, очень часто оказываются те, кого злая природа лишила естественного повода и оправдания для любовных интриг. Не способные испытывать наслаждение благодаря врожденной холодности, они никак не желают примириться со своей судьбой. Причина, которая побуждает этих дам умножать число любовных связей, заключается не в их чувственности, но в надежде. Не в желании вновь испытать знакомое блаженство, но скорее в стремлении познать наконец то обыкновенное, всеми вокруг превозносимое счастье, в коем им было так жестоко отказано. Легкодоступные женщины часто вызывают у сластолюбцев столь же глубокое отвращение, что и у строгих моралистов, хотя и по иным мотивам. «Да сохранит меня в будущем Бог от таких побед, какую я одержал в Бате этой весной!» — Джерми отложил дневник. «Ну как, вы все еще считаете, что вас оставили с носом?» — спросил он. Глава седьмая. Вращающийся ролик, покрытый наждачной бумагой, с оглушительным визгом коснулся шершавой поверхности дерева. Согнувшись над верстаком с электрической шлифовальной машинкой в руках, Проптер не слыхал шагов Пита. Долгих полминуты юноша молча наблюдал, как он водит машинкой по доске взад и вперед. В его косматые брови, заметил Пит, набились опилки. На загорелом лбу, там, где он дотронулся до него масляной рукой, чернело пятно. Пит почувствовал внезапный укол совести. «Нехорошо наблюдать за человеком, если он не знает о твоем присутствии. Получается, будто подглядываешь тайком. Можешь увидеть что-нибудь такое, что он не хотел бы открывать другим людям». Он окликнул проптера по имени. Старик поднял глаза, улыбнулся и остановил свою маленькую машинку. «А, Пит, — сказал он, — ты-то мне и нужен. Если, конечно, согласишься поработать немного. Как ты на этот счет?» «Ах да, я забыл», — добавил он, не дав Питу ответить согласием. «Забыл, что у тебя не лады с сердцем. Ох уж эти ревматизмы! Думаешь, ничего страшного?» Пит чуть покраснел, ибо он еще не успел изжить легкое чувство стыда за свою неполноценность. «Вы же не заставите меня бегать стометровку, правда?» Хозяин пропустил его шутливый вопрос мимо ушей. «Ты уверен, что вреда не будет?» Настойчиво повторил он, с ласковой серьезностью вглядываясь в лицо юноши. «Да, если речь только об этом», — Пит кивнул на верстак. «Честно?» Пит был искренне тронут такой заботой о его здоровье. «Честно», — заверил он. «Ну, тогда порядок», — сказал Проптер, окончательно успокоенный. «Считай, что я тебя нанял». «То есть не нанял, поскольку тебе повезет, если ты получишь за свой труд хотя бы стакан Кока-Колы» считаю что ты просто мобилизован